Смелый перевод «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи» Александр Пушкин «Вначале было слово, учит нас Библия. Вначале был жест, любит утверждать великая балерина Майя Плесецкая. Вначале было прикосновение, — говорила мне мама, — прикосновение матери к ребенку и ребенка к матери». И этот универсальный язык природы понятен всем народам мира. И если считать, что культура есть зашифрованная мудрость народа, то язык прикосновений есть зашифрованная мудрость природы. Недаром этот язык всплывает в памяти людей в самый волнующие моменты их жизни. И тогда они закрывают глаза и хотят видеть только руками и губами. «Солнышко», — говорит он, пытаясь обнять свою подружку, — Что ты так переполошилась? Назвала меня милым, я обрадовался. Меня уже сто лет так не называли. В ответ я назвал тебя милой, и все. Нет. Ты целовал мне щеки, шею. Я в шоке. Что это значит? Это значит, что я перевел слово милое на другой язык, и все. Не морочь мне голову. Какой еще язык? Удивительный, волшебный, божественный язык прикосновений. А ты... «Боже мой, неужели ты все забыла?» «Ничего, будем вспоминать». «Да, какой смелый перевод, и он мне тоже начинает нравиться. Кстати, повтори, пожалуйста, еще раз, как ты меня назвал?» Она улыбается и подставляет ему щечку для поцелуя, а потом, любуясь его лицом, говорит. «А теперь закрой глаза, и я переведу тебе еще одно слово на этот язык». Она поднимается на цыпочки. И целуют его. И они долго стоят, обнявшись, разговаривая только руками и губами. Любимые женщины — это розы. Когда мы улыбаемся им, они расцветают и цветут потом всю жизнь в наших мужских сердцах.